Глава пятнадцатая. «Они заплатят мне! О, как они заплатят мне за это!» — сказал Хертук, скрежеща зубами. Он прихлюбывал из стакана бренди Изона, и его глаза и нос были красные, краснее, чем обычно. «Я рад слышать это от тебя, на это я рассчитывал». Изон сидел, откинувшись в кресле с еще большим стаканом бренди в медицинских целях. Он промыл рану на ноге кипяченой водой и перевязал чистым бинтом. Она слегка побаливала, но он не сомневался, что она не причинит ему беспокойства. Не обращая на рану никакого внимания, он приводил в исполнение свои планы. «Надо начинать войну», — сказал он. Хертуг замигал. «Так неожиданно! Я хочу сказать, готовы ли мы...» «Они вторглись в твой замок, убили твоих солдат, оскорбили тебя!» «Смерть Тразелинга!» — вскричал Хертуг и разбил свой стакан на стену. Вот и хорошо, не забудь, как предательски они напали. Нельзя позволить им уйти безнаказанными. К тому же лучше начать войну поскорее, или наши шансы на победу уменьшатся. Если трозелинги пошли на такое беспокойство ради меня, значит они сильно встревожены. Поскольку их план не удался, они будут готовить другое, более успешное нападение. И, вероятно, сговорятся с другими кланами о помощи. Они все начнут бояться тебя, Хертук. Поэтому лучше начать войну сейчас же, пока они не объединились и не уничтожили нас. Сейчас мы можем нападать на них поодиночке и быть уверенными в победе. Будет лучше, если у нас будет больше людей через некоторое время. Мне необходимо два дня, чтобы закончить подготовку флота вторжения. Этого времени тебе достаточно, чтобы подтянуть резервы из страны. Собери все, что можно, потому что мы должны напасть и захватить крепость Розелингов. И поможет нам паровая катапульта. «Она испытана?» «Достаточно, чтобы понять, что все ее механизмы действуют. Мы можем испытать дальность, используя Тразелингов в качестве цели. Я начну работать с рассвета, но тебе советую созывать по проводам немедленно, чтобы подкрепления подошли вовремя. Смерть Тразелингам!» «Смерть!» — повторил Хертук, и свирепо оскалил зубы колоколом, вызывая слуг. Предстояло еще много работы, и Изон выполнил все, хотя для этого пришлось почти не спать двое суток. Он думал о предстоящем для Михая и о том, что случилось с Айджейл. Он ничего не слышал о ней с момента похищения. И гнев побуждал его работать еще активнее. Он не был даже уверен, что Айджейл жива. Он считал, что она похищена как часть его имущества. Михаю за многое предстояло ответить. Поскольку паровая машина и винт были уже установлены и испытаны во внутреннем бассейне, окончание работ на военном корабле заняло не очень много времени. Нужно было обшить борта выше ватерлинии стальными листами. Обшивка была также на носу, и он добавил еще тяжелые внутренние распорки. Вначале он хотел установить свою катапульту на этом корабле, но затем передумал. Чем проще, тем лучше. Катапульта была установлена на большой плоскодонной барже, вместе с паровым котлом, баками с горючим и большим запасом камней. Персоны размещались на кораблях, горя гневом из-за предательского нападения и мечтая о мщении. Несмотря на их крики, Язон умудрился проспать два часа в последнюю ночь и проснулся лишь на рассвете. Флот был собран, и под грохот множества барабанов и рев труп они выступили. Во главе шел боевой корабль «Дредноут» с Язоном и Хертугом на борту, ведя на буксире баржу. Позади в линию шло множество различных судов и лодок с войсками. Город знал о случившемся, и каналы были пусты. Крепость Розелингов, закрытая и вооруженная, ждала. Язон потянул за ручку свистка паровой машины, и флот остановился за пределами досягаемости стрел из вражеской крепости. — Почему мы не нападаем? — спросил Хертук. — Потому что мы можем их достать, а они нас нет. Смотри. Большое с металлическим наконечником копье упало в воду более чем в 30 метрах от носа корабля. — Стрелы Джатило! — Хертук задрожал. Я видел, как такая стрела пробила тела семи человек и полетела дальше. Но не сейчас. Я покажу тебе преимущество научного ведения войны. Стрельба из джетилу была не более эффективной, чем крики солдат на стенах, которые стучали мечами о щиты и выкрикивали проклятие, и вскоре прекратилось. Язон перебрался на баржу, проверил, прочно ли она стоит на якоре, и направил ее носом прямо на крепость. Пока поднималось давление пара, он нацелил центральную линию катапульты и проверил подъемный механизм. Устройство было простым, и он надеялся на него. На платформе, которую можно было поднимать и опускать, был установлен большой паровой цилиндр с поршнем, связанным непосредственно с коротким плечом длинного рычага. Когда в цилиндр впускали пар, короткий, но чрезвычайно сильный толчок поршня передавался на длинное плечо рычага. Оно поднималось и ударялось в обитую смягчающими подкладками поперечную балку, которая и задерживала его. Зато груз, который укладывался на конце длинного рычага, устремлялся в воздух с огромной скоростью. Механизмы предварительно испытывали, и они превосходно работали, но из катапульты пока не было сделано ни одного выстрела. «Больше давления!» — приказал Язон своим техникам. «Положите камень в углубление!» Он подготовил разнообразные металлические снаряды, все примерно одинакового веса, чтобы упростить прицеливание. Когда камень установили, он еще раз проверил уровень давления. «Огонь!» — крикнул он и закрыл клапан. Ударил поршень, плечо рычага поддалось и с грохотом ударилось в балку. Камень со свистом взвился вверх и превратился в уменьшающуюся точку. Все закричали. Но крики смолкли, когда камень пролетел на добрых сто метров выше самого высокого здания крепости, сторожевой башни, и исчез на противоположной стороне. Тразелинги разразились хриплыми криками, когда с канала с противоположной стороны крепости донесся громкий всплеск. «Пристрелочный выстрел», — небрежно заметил Язон. «Немного уменьшим подъем, я швырну камень как бомбу в самый центр их двора» он щелкнул клапанами и под давлением собственного веса длинное плечо рычага вернулось в горизонтальному положению изготовленное к следующему выстрелу изон повернул колесо подъемного механизма зарядил камень и вновь выстрелил на этот раз кричали одни трозелинги. камень поднялся почти вертикально и упал на одну из лодок атакующих не далее чем в 50 метрах от баржи не очень-то хороша твоя дьявольская машина сказал хертук Он тоже перебрался в баржу, чтобы наблюдать за стрельбой. «Во время полевых испытаний всегда возможны ошибки», ответил Язон сквозь сжатые зубы. «Подождем следующего выстрела». Он отказался от дальнейших попыток использовать высокую траекторию и решил просто метать камни вперед, так как машина оказалась гораздо более мощной, чем он предполагал. Яростно поворачивая колесо подъемного механизма, Он поднял заднюю часть катапульты так, что камень должен был лететь почти параллельно воде. «Этот выстрел покажет, на что мы годимся», заявил он с уверенностью, который не чувствовал, скрестив пальцы свободной руки. Камень улетел и ударил в верхнюю часть зубчатой стены. Он обрушил огромный кусок стены и стер в порошок нескольких стоящих там солдат. Со стороны трозелингов криков больше не было. «Они в страхе прячутся!» взволнованно воскликнул Хертук. «Надо атаковать!» «Еще рано!» – торопливо объяснил Язон. «Мы еще не полностью использовали свое осадное оружие. Надо извлечь из него все, что можно, до штурма. В дальнейшем это поможет нам». Он повернул колесо прицела, и второй метательный снаряд ударил в стену чуть подальше. Надо все время держать их в нервном напряжении. Когда камни обратили всю стену в песок и начали пробивать отверстия в главном здании крепости, Язон ненадолго прекратил огонь. «Погрузите особые снаряды», приказал он техникам. Это были вымоченные в бензине связки тряпок, которым для веса привязали камни. Когда их погрузили в углубление он сам поджег их и не стрелял, пока они хорошо не разгорелись. Быстрый полет в воздухе еще больше раздул пламя, и они, пылая, падали на крытые тростником крыши, которые медленно начали дымиться. «Мы пошлем еще несколько таких снарядов», — сказал Язон, потирая руки. Внешняя сторона крепости была обрушена в нескольких местах. Две сторожевые башни обвалились, большинство крыш охвачено огнем. Когда Тразелинги в отчаянии предприняли контратаку, Язон ожидал этого. И сразу же заметил, что морские ворота открыты. «Прекратите огонь!» — приказал он. — «И следите за давлением! Я лично убью каждого оставшегося в живых, если котел взорвется!» он перепрыгнул в ожидавшую его лодку. «Главному кораблю!» — сказал он, и в этот момент лодка покачнулась, так как на нее спрыгнул сам Хертук. «Хертук всегда впереди всех!» — крикнул он, размахивая мечом. «Хорошо, но спрячь меч и побереги голову, когда начнется стрельба». Когда изон достиг борта Дредноута, он увидел, что неуклюжий колесный пароход Тразилингов выходит через морские ворота крепости и направляется к ним езон слышал леденящие кровь рассказы об этом мощном оружии уничтожения, но успокоился, как только понял, что это всего лишь ветхий и небронированный корабль, как он, впрочем, и ожидал. «Полный вперед!» — крикнул он в переговорную трубу и сам взялся за руль. Корабли быстро сближались носами друг к другу, и стрелы джитило большого самострела, ударялись о плиты обшивки дредноута и падали в воду. Они не причиняли никакого вреда, и оба парохода по-прежнему шли встречными курсами. Вид низкого, изрыгающего дым корпуса Дритноута, очевидно, поколебал решительность вражеского капитана. И он понял, что столкновение на такой скорости не принесет кораблю ничего хорошего. Он вдруг свернул в сторону. Язон повернул руль и направил нос своего корабля в борт противника. «Держитесь, мы идем на таран!» крикнул он, когда мимо мелькнул украшенный головой дракона высокий нос вражеского корабля. На его борту были видны испуганные лица. Металлическая обшивка носа Дредноута ударила в середину борта вражеского корабля около колеса и, дробя переборки, продвинулась вовнутрь. Последовал резкий удар, люди попадали с ног, и Дредноут остановился. «Задний ход! Мы должны выбраться!» приказал Язон и резко повернул руль. Солдат, толчком сбитый с вражеского корабля на бронированную палубу Дренаута, не удержался на ногах и упал. С воинственным криком Хертуг напал на ошеломленного противника, ударил его мечом и столкнул тело в воду. С парохода трозелингов доносились крики, гулки и удары и шипение пара. Хертуг отпрыгнул под защиту высокого борта, как только первая стрела упала рядом с ним. Грибной винт завертелся в обратную сторону, Но дредноут только дрожал и не двигался. «Застряли», — пробормотал Язон, и резко вывернул руль в противоположную сторону. Корабль вздрогнул и, медленно освободившись, начал отплывать. Вода хлынула в квадратное отверстие в борту парохода, который начал медленно крениться и погружаться. «Видел, как я уничтожил эту свинью, что осмелилась напасть на меня?» — самодовольно спросил Хертук. «Твой меч окровавлен», — ответил Язон. «А ты видел, как я пробил дыру во вражеском корабле, а?» «Вот и котел взорвался», — добавил он, услышав глухой взрыв, сопровождаемый облаком пара и дыма. Пароход раскололся на две части и быстро затонул. К тому времени, когда Дредноут вернулся на свое место, от парохода уже ничего не осталось, кроме масляного пятна, а морские ворота вновь закрылись. «Топи тех, кто выплыл!» — приказал Хертук, но Изон не обратил на него внимания. «В трюме вода!» — сказал человек, высовывая из люка голову. «Она хлещет по ногам!» «От толчка раскрыли щели!» — ответил на это Изон. «Чего ты ждешь? Именно для этого на борту есть насоса и десять лишних рабов. Пусть выкачивают воду!» «Это день победа!» — сказал Хертук со счастливым выражением лица, глядя на свой окровавленный меч. «Так эти свиньи платят за нападение на нашу крепость!» «Они заплатят еще больше до конца этого дня», — ответил Язон. «Мы вступаем в следующую фазу боя. Ты уверен, что твои люди знают, что нужно делать?» «Я сам много раз говорил им и раздал всем листочки с напечатанным приказом, который ты приготовил. Все ждут сигнала. Как и когда я должен его дать?» «Скоро». «Стой тут и держи руку на свистке, а я сделаю несколько выстрелов». Язон перебрался на баржу и сделал еще несколько выстрелов зажигательными снарядами, чтобы поддержать пожар в крепости. Но на этот раз он стрелял баками с горючим. Попадая в огонь, они взрывались и уничтожали всех вражеских солдат, которые имели неосторожность выбраться наружу. Затем он направил катапульту на морские ворота. Потребовалось четыре выстрела, чтобы разбить в щепки тяжелые бревна ворот. Путь был открыт. езон взмахнул рукой и прыгнул в лодку. Трижды прозвучал свисток, и ожидавшие корабли Персонов пошли в атаку. Поскольку его никто не мог заменить, езон был главнокомандующим, артиллеристом и капитаном корабля, и всем остальным. Ноги его устали от беготни взад и вперед. Взбираясь на борт дредноута, он чувствовал, что это очень трудно. Теперь, когда нападающие были на пути к крепости, он мог отдохнуть, предоставив им самим завершить дело в своей обычной кровожадной манере. Он свое дело сделал, ослабил сопротивление защитников, прежде чем противники сошлись в рукопашной. Меньшие корабли под парусами и веслами были уже на полпути к зубчатым стенам, и только тогда пришел в движение дредноут и тут же догнал их. Атакующие расступились, и броненосец занял своё место в строю как раз напротив морских ворот, или вернее того, что от них осталось. Бронированный нос ударил, сорвал створки ворот шарниров и отбросил их в бассейн. Хотя тут же был дан задний ход, по инерции корабль проплыл бассейн и ударился носом в пристань. Сзади послышался рев персонов и началась схватка. Гвардия Хертуга была в первой линии нападения, защищая самого Хертуга, бросившегося вперед. Язон извлек фляжку с бренди и сделал глоток. Потом налил бренди в чашку, чтобы выпить, не торопясь, следя за битвой со своего наблюдательного поста на борту. На фляжке была нарисована коричневая лошадь. С первого же момента исход схватки не вызывал сомнения. Защитники были изранены и обожжены, ряды их поредели, а главное, был подорван их моральный дух. Они могли лишь отступить перед вливающимися через разрушенные стены и главные ворота персонами. Двор вскоре был очищен, и сражение переместилось в глубину крепости. Настало время действовать Езону. Он докончил бренди взял в левую руку маленький щит, а в правую – утреннюю звезду, уже доказавшую свою пригодность. Айджейл была где-то здесь, и он должен был отыскать ее прежде, чем с ней случится какое-нибудь несчастье. Он чувствовал ответственность за девушку из пустыни. Она все еще бродила бы по берегу с другими рабами, если бы не появился он. Она оказалась тут из-за него, и он должен позаботиться о ней. Язон поспешил на берег. Огонь на влажных тростниковых крышах погас, каменные здания не горели, но было дымно, и стены были покрыты толстым слоем копоти. В первом зале была только смерть, тела, кровь, несколько раненых. Язон распахнул дверь и углубился в крепость. Последняя схватка шла в первом главном из обеденных залов. Но изон обошел сражающихся и пробрался на кухню. Здесь были только рабы, укрывавшиеся под столом, и главный повар, который напал на Язона с большим кухонным ножом. Изон обезоружил его ударом утренней звезды и пригрозил мучительной смертью, если он не скажет, где находится Айджейл. Повар охотно заговорил, потрясая окровавленными руками, но он ничего не знал. Рабы тряслись от страха, и от них ничего нельзя было добиться. Езон вышел. Громкие крики и звон оружия привели его к месту главной схватки в центральном зале крепости, освещенном через высокие окна и украшенном флагами и вымпелами. Сражающиеся волнообразно двигались взад и вперед. Шквал стрелы с дальнего конца зала заставил сражающихся разделиться, атакующие подняли щиты. Пол был скользким от крови, всюду валялись тела раненых и убитых. Тразелинги защищали дальний конец зала. За ними была видна небольшая группа людей, роскошно одетых и увешанных драгоценностями. Несомненно, это были главные Тразелинги. Они стояли на обеденном помосте, теперь лишенном мебели, и смотрели поверх голов сражающихся. Один из них заметил Язона, как только тот вошел, и указал на него своим мечом, быстро говоря что-то остальным. Все повернулись к нему и расступились. Он увидел Айджейл, закованную и связанную. Один из трозелингов держал у ее груди меч. Они привлекали его внимание к этой сцене и недвусмысленно сигнализировали «Не нападай, иначе она умрет» они не знали что это означает для него и вообще означает ли что нибудь но они ожидали от него ответных действий в ответ язон с гневным криком бросился вперед он сразу понял что сейчас никакие переговоры невозможны остановить же хертуга и его солдат не в его силах а это означало смерть для ай он должен добраться до нее солдаты терзилингов разлетелись в стороны мимо него не задев пролетела стрела и он оказался за спинами противников Внезапность его нападения сделала свое дело, а утренняя звезда проделала щель в линии щитов. Он отразил удар щитом и, в свою очередь, ударил. Его противник упал. Язон, не останавливаясь, бежал дальше, а вражеская линия сомкнулась, чтобы отразить персонов, хотевших поддержать самоубийственную атаку Язона. В группе стоявших на помосте был человек, которого Язон вначале не заметил. Теперь он увидел его краем глаза. Михай, предатель, был здесь. Он стоял рядом с Айджейл, обреченный на смерть, так как Язон не успевал добраться до нее. Меч уже опускался, чтобы убить ее. Язон лишь на мгновение, остановив взгляд на Михай, прыгнул и успел ударить человека, державшего меч по плечу, и бросить его на пол. Вслед за этим на Язона со всех сторон обрушились противники, и ему пришлось сражаться за свою жизнь. Силы были слишком неравны пятеро или шестеро на одного. Но Язону не нужно было побеждать, ему бы продержаться несколько секунд, пока не подоспеют свои. Они уже почти рядом, он слышал их победоносные крики, линия защитников отступала. изон отбил меч щитом, отбросил второго нападающего, ударил третьего утренней звездой. Их было слишком много, они все были против него. Он отбросил еще двоих и повернулся, чтобы отбить нападение сзади. «Вот оно!» Старик, вождь этих людей, с гневом в глазах. Длинный меч в его руке. Удар. «Умри, демон! Умри, разрушитель!» — крикнул Тразелинг и сделал выпад. Длинное холодное лезвие коснулось тело Язона, вызвав резкую боль, и вышло у него из спины.